Затаенный вопрос. Охоты Генрих отвлекался от любовных неудач. Однажды он с охотниками и сворой собак скакал по равнине, на краю которой поднимался холм с замком. И что же он увидел? Какая-то странная процессия взбиралась на холм, взбиралась очень медленно. Охотники без труда нагнали её. «Эй, люди, что это такое?» Впереди рослые кони, шерсть на них в клочьях. «Сир, это верховые лошади господина Дерони, та, что повыше, первой служила ему при Еври. Она упала под ним, а потом мы подобрали ее». «Почему же паш везет доспехи и белое знамя?» «Это паш господина Дерони, он несет стяг, отбитый у католического войска». У другого пажа на сломанном копье продавленный шлем господина дерони. А кто же позади них? Тот, что с обвязанной головой ждал мейстер господина дерони, другой на английском иноходце, его камердинер, на нем оранжевый серебром плащ его господина, в руках доказательства его победы, мечи и пистолеты, которые господин дерони сломал о врага. «Но посередине, на носилках, сир, то господин Дерони!» «Надеюсь, он в добром здравии, иначе он не мог бы устроить себе такой пышный кортеж», — сказал Генрих, повернувшись к своим спутникам. Затем снова обратился к участнику процессии. «А кто же это едет на слах позади носилок?» «Сир, то дворяне, которых господин Дерони взял в плен!» Должно быть, они беседуют о превратностях военной удачи. — А что делаете вы сами в хвосте процессии? — Мы слуги господина Дорони. Он едет к себе в родовое поместье, а мы сопровождаем его. Вот скачет его знаменосец с ротой копейщиков и двумя ротами конных аркебузиров. Более пятидесяти выбыло из строя, а у тех, что остались, перевязаны головы и руки. Генриха рассмешило такое суетное бахвальство. Но разве можно потешаться над словолюбием, когда оно лежит на носилках? Он приблизился к ним. Они были сделаны из зеленых веток и обручей от бочек, покрыты холстом, поверх которого лежали черные бархатные плащи пленных, С бесчетными лотарингскими крестами, вытканными серебром, а также их исковерканные шлемы с черно-белыми султанами. Посреди всего этого покоился сам рыцарь, торжествующий, но порядком покалеченный. Генрих сказал задушевно Могу только поздравить вас, дорогой друг. На вид вы гораздо здоровее, чем можно было ожидать. «Ничего у вас не сломано?» «Только бы не остаться калекой, это нам не годится. А слухи о ваших приключениях ходят прямо невероятные». От этих простых слов у славного Рони исчезло всякое самолюбование. Он приподнялся на носилках и собрался было совсем встать с них, но король не допустил этого. Тогда барон заговорил весьма рассудительно. «Сир», — сказал он, даже не пытаясь придать голосу страдальческий оттенок, — «Ваше Величество, вы даруете мне утешение и незаслуженную честь вашей заботы обо мне. Чувства свои я выразить не в силах, скажу лишь, что Господь Бог не покинул меня. Милостью Господней раны мои заживают, даже самая большая та, что на бедре, — И я питаю надежду, что не позднее, как через два месяца, буду в силах пойти добывать себе новые, служа вам за ту же плату, Серич, из чистой преданности. После этих слов Генриху впору было скорее заплакать, чем засмеяться. Так сильно они тронули его. Он обнял господина Дерони, речь которого была скромна и разумна, а отнюдь не кичлива. «Смотрите, господа!» — крикнул он. «Вот кого я почитаю истинно верным рыцарем!» Он поехал рядом с носилками и, склонившись над ними, сказал в полголоса, «Живее поправляйтесь, Рони. Старый, закоренелый еретик! Нам нужно взять Париж!» Барон отвечал тоже шепотом, «Ваше Величество! Так может говорить лишь человек, готовый отринуть свою веру!» Генрих еще тише. А вас бы это очень задело. Рони Науха, королю сир, мне ли закоренелому гигеноту советовать вам пойти к мести? Одно лишь могу сказать. Это самый скорый и легкий способ рассеять злые козни. Король выпрямился в седле. Сделав вид, будто ничего не слышал, он кивнул в сторону замка, который был уже близко, «Прощайте, друг. Желаю вам здоровья. Если я преуспею, и могущество, и величие мое приумножится, ваша доля, господин Дероне, вам обеспечена». Сказав так и пришпорив коня, сопутствуемый охотниками и собачьей сворой, король Франции поскакал по лесным угодьям своего верного и мудрого слуги. Спустя некоторое время он выехал из чащи и попал на пашню, ее окружали стройные березы. Их вершины чуть колыхались в небесной синеве. Склонясь над землей, трудились крестьяне. Заслышав конский топот, они подняли глаза и хотели спешно посторониться, но охота остановилась как вкопанная, и король, незнакомый этим людям, кивнул на замок, синеющий вдали между вершинами дерев. Он обратился к старшему из крестьян. «Скажи, друг, чей это замок?» «Господина Дерони", отвечал старик. Его молодцу сыну король приказал. «Подай мне горсть вспаханной земли». И тот протянул ее всаднику. Король пересыпал землю с ладони на ладонь. «Хорошая тучная земля! Кому принадлежит пашня?» «Господину Дерони. — Смотрите-ка! — король разломил ком. — Внутри блестела серебряная монета. — Это тебе, Мадлон. — Подставь фартук. Девушка послушалась. Он бросил в фартук монету, и она засмеялась ему прищуренными глазами. Лукавый блеск и тайное согласие. Он так к ним привык в годы юности. Тронувшись в путь, он крикнул через плечо. «У вас хороший господин, а я всегда буду ему хорошим господином». Тут крестьяне переглянулись, разинув рты, а потом, онемев от изумления, побежали следом. Из-под конских копыт взметывалось комье земли, радостно лаяли собаки, один из охотников трубил в рог».